Глава 11. В рудных горах шел тяжкий год. Он был тяжек повсюду, но здесь обыватель не мог надеяться даже на лишнюю картофельну, потому что скалистые горы, кое-где прикрытые бедными рощами, не годились и под огороды. В промышленном городке, в который мы приехали со своими тряпками и своим искусством, беда глядела изо всех окон. Были открыты лавки и магазины, пивные, рестораны, кафе, базар. Но все это стало призраком, а то, чего когда-то ужасались, как призрака, голод, вселился в дома, бродил по улицам и дорогам. Приезд театра с веселой музыкой, пением, толпой артистов был в такое время отрадой, а мы привезли вдобавок молодого тенора дрезденской придворной оперы Рихарда Таубера, сладко и лихо певшего у нас цыганского барона, И счастье, по крайней мере, женского населения города должно было удвоиться. Конечно, блеск нашего театра не мог сравниться с какой-нибудь придворной оперой, но наши нравы не уступали столичным, а чистые сердца бились не реже изнуренных славою и пороками. Что же касается мира, в котором мы жили, то мы, само собой, считали себя его осью. В третий или четвертый раз шел театральный разъезд, Публика, смеясь, напевая только что прослушанные мотивчики, стекала ручьями с холма, на котором возвышался театр. Фонари по-военному убого освещали толпу, и она казалась таинственной и влекущей, как на сцене. Хористы и маленькие актеры, пряча лица под широкими полями шляп, принимали живописные позы, я чувствовал себя неисправимым повесой. По сторонам расположились девушки – Они разглядывали нас украдкой и шептались. Нельзя было не смотреть в их остомленные глаза. Тысячу лет они дожидались этого апрельского вечера и этих молодых ловеласов в итальянских шляпах и этого порхания опереточных песен в воздухе. Мы хорошились и стучали подошвами об асфальт, но мы понимали, что публика больше всего ждет премьеров. Традиция опереток требует, чтобы главные герои были заняты до последнего занавеса, до вечно счастливого конца, когда пляшет и поет весь ансамбль, либо, по меньшей мере, Примадонна с первым тенором и субретка с комиком Буфа. Герои публики выходят из театра всегда последними. Толпа постепенно редела, уже начали хлопать двери, которые людской поток долго держал распахнутыми. Наконец появился Таубер. Он проследовал сквозь строй поклонниц точно на сцене, и за ним волочился грузный аромат грима и духов. Потом выпрыгнул и воздушно просеменил Генрион. «Покойной ночи, детки!» — сказал он нам, потрагивая височки своего парика одной рукой, а в другой вертя тончайшую трость. За ним устремилось несколько девичьих пар, он кашлянул натруженным тенарком. поле битвы после его ухода расчистилось. «Я давно переглядывался с двумя простушками». Они шептались, висли друг у друга на руке, то застенчиво избегали моего взгляда, то озорно смотрели на меня в упор. Мы вместе спустились с холма, и я подошел к ним. Они же манились. То, что сначала я принял за лукавство, было смешливостью, которая, несмотря на усилия ее скрыть, без причин рвалась наружу. Мы двигались по ночной улице с холма на холм, подружески хихикали. Я рассматривал их, Ближний ко мне было славной. Изредка при свете фонаря я видел ее жаркие коричневые глаза, веселые брови. У нее был грудной смех, очень прилипчивый, и такие румяные щеки, какие уже почти нигде не попадались. На все мои речи спутницы отвечали кратко «Ах, нет!» «О, да!» Под конец мы разговорились об их родном городке, и они стали словоохотливее. «Едят ли у вас здесь что-нибудь, или вы уже совсем отвыкли?» – спросил я. Они рассмеялись. «Чужим у нас, наверное, трудно. В кафе давным-давно нет кухинов, А мы ничего. Как по-вашему, где мы служим?» – спросил румяная. «Вероятно, в пекарне», – сказал я. Они опять захохотали, потому что я почти угадал. «Обе они работали в каком-то медицинском заведении, приготовлявшем диетические изделия для больных». Я понял, что разговор шел о военных госпиталях, но подружки ничего больше не хотели говорить, они спешили на ночную работу, и мы расстались. На завтра днем в театре мне передали пакет, завязанный ленточкой. Я развернул его и смутился. Рядом стояли хористы, иронически наблюдавшие за мной. Впрочем, нет, иронии было меньше, чем изумление и зависти. В пакете находилась пара булок неестественной сказочной белизны. Все начали гадать, где, в каком царстве-государстве и для какой королевской нужды могли бы выпекаться такие булки. Я тоже гадал вместе со всеми. А вечером после спектакля на улице на прежнем месте я увидел вчерашнюю знакомую, одну, без подружки, ту, с веселыми бровями и грудным смехом. Мы сразу вышли из толпы в темные маленькие улицы. «Как вас зовут?» — спросил я. «Гайдерль». «Вы австрийка? Я из Вены. Вы должны уметь веселиться. Вена — веселый город. Мне всегда весело». «Тогда в чем же дело?» «Не знаю. Дело за вами. Я готова». «Черт побери, я был тоже готов. Но у меня не было ни гроша в кармане, да все равно так поздно во всем городе нельзя было достать даже салата». «Послушайте, — сказал я, — у меня дома осталась одна булка из тех, которые вы мне преподнесли. Пойдем съедим». Она покосилась на меня горящими коричневыми глазами, И, смеясь, ответила «Булка так булка». Я сжал крепче ее локоть, и мы зашагали под гору. По моей роли сидельного мастера в «Дас Дриэм мою невесту звали тоже Гайдерль. Мы хохотали над этим, с ней все время хотелось смеяться. У меня был ключ от дома, мы вошли, никого не разбудив. Нам было, конечно, не до булки. Для моей гости урок любви мог считаться не из самых первых, но она сияла счастьем как будто нежданно-негаданно перед ней открылся рай, и я готов был сам поверить, что только с ней и можно быть счастливым. Едва я проводил ее, и на пустынной улице поздней ночью очутился один, как мне стало тоскливо. С этой минуты по неблагодарности природы я, пожалуй, совсем не вспоминал Гайдерль, или, может быть, воспоминания о ней проходили мгновенно и не занимали воображение. Зато никогда так много я не думал о Гульде. Ни днем, ни ночью она не отступала от меня и не было конца упрекам, раскаяниям, которыми я себя казнил. Я сознался, что единственной причиной нашего разрыва был я, доставивший Гульде нестерпимое огорчение. Я дал себе слово уступать ей всегда и во всем, если она вернется. Я решил просить у нее прощения. Я начал придумывать, писать и рвать телеграммы одну за другой, пока, наконец, не сочинил и не послал совершенно сумасшедшую, надеясь, что безумие поможет горю. Но я не получил ответа. Наверное, мой вид вызывал сочувствие, так как под этим предлогом однажды ко мне пришел Шер. Он попытался говорить мужественные и утешительные слова, но понемногу раскис и сам потребовал утешений. Его история с Вильмой приняла нечаянный оборот. Белокурая девица внезапно снизошла к его ухаживаниям. «И это вас, конечно, очень обрадовало?» — спросил я. «Да, конечно. Но она хочет, чтобы я на ней женился». «Ах, вон что! Но! Почему же вам это не нравится?» «Тот мерзавец, которого приняли за меня, он ушел от Вильмы, то есть просто пропал неизвестно куда, и вот теперь ей нужно выйти замуж». «Понимаю», — сказал я. «Вообще выйти замуж?» «Ну да, вообще». «А тут как раз вы», — сказал я. «Да, как раз. Если вы будете отпираться», — заявила мне Вильма, «то ведь вам никто не поверит. Все знают, что вы сидели за меня в лагере. Вас уличили в общении со мной. Остальное ясно». Шер оборвал себя в нерешительности. И потом она меня спрашивает. «Разве вы не объяснялись мне в любви?» «Что же вы ей ответили?» — спросил я Шера. Он замолчал, вглядываясь в меня, потирая руки, будто от озноба. Вдруг он улыбнулся блаженно. «Как хотите, но ведь в лагере я страдал, правда, за нее пробормотал он». Я подошел к нему, наклонился и сжал его руку. Он растерялся и сказал, «Самое главное, Шер, не изменяйте своему чувству, больше я вам ничего не посоветую». Я был убежден, что сам никогда не изменю своему чувству. В эти минуты разговора с Шером... Я все думал о Гульде, сравнивая ее с Вильмой, сравнивая со всеми женщинами, каких я знал, видя, что она несравнима. Что меня так беспощадно влекло к ней? Неужели раскаяние и стыд? После измены любовь к обманутой вспыхивает заново. Неужели эта совесть требует отместки за урон, нанесенный ей неверностью? Отвечая самому себе, я сказал, что хочу скорее бросить гастроли и уехать. «А бенефис!» — воскликнул Шер. «Наш бенефис!» «Слава не дает вам покоя!» — сказал я. «Деньги не дают мне покоя!» — возразил Шер. «Подарить директору бенефис — единственный сбор, который мы выдули своими глотками за целый год. Ну, вы пропоете бенефисы без меня». И правда, в тот же вечер в театре мне вручили телеграмму. В ней было одно слово, решившее все. «Приезжай!» Я бросился к директору. Я знал, ни один мотив не будет признан уважительным, чтобы освободить меня от последних спектаклей. Поэтому я не привел никаких мотивов, а только тупо подтвердил, что мне необходимо уехать, необходимо немедленно уехать. За всю жизнь я не слышал такого изобилия слов о долге, обязанностях, ответственности, какой излил на меня директор. Я уперся на своем. Тогда, вытирая платком мокрый лоб, он подал мне руку и с неожиданным удовольствием сказал «Ну, все-таки мы останемся друзьями». Я уехал на другой день. Весна была жаркая, повсюду на станциях роились оживленные толпы, везде торговали цветами. Я купил большую ветку яблони, сплошь розово-белую, едва начинавшую осыпаться. Она казалась тяжелой от цвета, ее нельзя было ни положить, ни поставить. Я ввез ее торжественно в руке, и соседи в купе, особенно двое солдат, молча смотрели на нее всю дорогу. Я подарил ее уже сильно осыпавшуюся гульде, и мы долго держали ее перед собою, сидя рядом. За открытым окном зеленел ясень, раскачивая молодой листвой, сквозь нее мелькали летящие яркие облака. Ветер иногда на миг вбегал в окно, все было в движении. Перед нами мчалась весна, наша весна, и почти не нужно было слов, чтобы ею жить. Гульда стала часто бывать у меня, как-то раз, когда мы по обыкновению сидели у раскрытого окна, пришел возвратившийся с гастролей Шер, мы встретились весело, хористы прислали с ним мою бенефисную долю денег, и он передал ее мне с некоторой праздничностью, надеясь меня растрогать. Я благодарил, и даже Гульда, относившаяся ко всему, что было связано с театром, насмешливо на этот раз смягчилась, «Правда, — сказала она, — это по-товарищески?» «Конечно, по-товарищески», — твердил за ней Шер. «Они дали вам полную долю, хотя вы даже не пели бенефиса». Он чуть не поздравлял меня, точно мне выпал выигрыш. Потом он сказал, «Это первое, а второе вот». Он вытащил из кармана небольшой пакет и положил его на стол. «Это вам прислали в театр к бенефису, не знаю, что тут». Я сразу догадался, что тут, по форме пакета, по его легкому весу по цветной тесемочке, которой он был перевязан. Я знал, что находится в пакете, но я начал его развязывать и не мог остановиться. Гульда и Шер смотрели за моими руками, я развернул бумагу, в ней лежала черствая белая булка. Я покраснел.